Я это открыл недавно. Я с болью ухватился за это чудесное преображение на обоих в прошлом. Представь, хотя это спазмами подкатывает горлу, но оно мне облегчает утрату тебя, а я в этом нуждаюсь как легкие в воздухе. Потому что весной я рассчитывал на какой-то дружественный неопределенный мир — который бы мне помог не помнить тебя новизной и, главное, добротою, мягкостью человеческих встреч и отношений. Теперь его со мной нет, и я не знаю, что стал бы делать, если бы вдруг память не обернулась каким-то огромным, добрым другом. Я отдамся ее действию и последую за ее ростом. Мне кажется, что к концу я присвою ей полностью твое собственное лицо. Так ты станешь другом мне, мое давнишнее и сильнейшее желание. Убедясь, что в жизни мне этого не видать, я перенес его в область душевной алхимии. В призраках ты будешь добрую и любящей. Это случится само собой». «У твоих все по-прежнему, дачи еще не нашли. Наступившее было у мамы ухудшение, вернулась боль в спине, всех встревожило. Профессор Кожевников успокоил ее, и операция по-прежнему остается перенесенной на конец августа. Я случайно зашел к ним вчера. У них было письмо от тебя». «Какой Женечка хорошенький и грустный». Я без непонятной и верно беспричинной боли не могу глядеть на него. Что-то сходное во взгляде. И тогда наливаешь его собственным содержанием. А каково оно, ты представишь без труда. Но еще больнее было мне увидать, что ты не полнеешь. Не времени ли гостей эти карточки? Правда, ты целые дни с ним... Но разве обязательно при этом томиться и худеть? Умоляю тебя, будь мягче, сердечнее и благодетельней по отношению к самой себе. Я ведь знаю, что и тут ты злыдня. А с человеком для Жени ничего не пробовали? И еще, если тебе захочется о чем-нибудь спросить или попросить меня, знай, что есть воздушная почта по которой письма идут два дня, обыкновенной уже почтой, около недели. Горечо желаю тебе радости, душевной ясности, удачи и здоровья. Твой Боря. Ни о каких фактах не пишу, не вижу надобности, не знаю твоей потребности. Но если бы веровал, молился за тебя, думаю о тебе хорошо, и страшной, созданной тобою, дали двадцать третье семь двадцать шест жееня если ты меня любишь скажи мне это так чтобы я прочел понял и ощутил не говори мне что это трудно избавь меня от страха что это невозможно твои счеты жертвы с мучителем смягчают главную тревогу и опасность и не дают видеть первопричины за цепью вторичных причин Вот пример, чтобы ты поняла. Должна страдать любящая женщина, которую поработили, но должна страдать и нелюбящая, которую сделали госпожой. Пока ты думаешь только о страдании, ни тебе, ни мне не ясно, какой случай наш, и он не должен быть обязательно одним из них. Я о том, что ты должна очистить свое сердце от счетов со мной, чтобы его понять. Отсутствие чувства страшнее его объяснимости. Обнаруживая его, я перестаю слышать объяснение. Если ты любишь, и твое чувство велико, доверься мне полностью и безоговорочно. Если его нет, или оно мало и покоится на условиях, Мы расстанемся для твоего и моего блага. Но теперь, в последний раз, да или нет. И ты знаешь, какое должно быть «да». Я люблю тебя во всех случаях. Жизнь же с тобой мыслима только в одном. Если ты вполне моя, и нам суждена большая жизнь, а не тебя, ни меня Бог не обидел, то впоследствии, оглянувшись назад на нашу путаницу, «Ты когда-нибудь ее оценишь по-другому. Ты увидишь, что и ты в половину была виновата в ней. Но я об этом сейчас и не заикаюсь. Я не обвиняю тебя не из потребности показаться великодушным или расположить тебя к себе, а по простой логике чувства. Мне некогда обсуждать тебя за смыслом, заключающимся в словах. Я люблю тебя». И нуждаюсь в тебе, сильной, любящей и верящей в свою любовь. Прости мне твердость, с которой я ставлю тебе этот вопрос. Я спрашиваю за двоих, за себя и за тебя. Все, что требуется от меня для возможности ответа, сказано тут навсегда и без колебания. Не прямой ответ от тебя никакой внутренней цены иметь не будет, сколько бы психологической правды он не заключал. «Я обращаюсь от своей мужской воли к твоей женской, а не к твоим хорошим и дурным возможностям от своих. Не щади усилий, чтобы сосредоточиться на ней, но, сосредоточившись, потом уже себя не насилуй, чутье не обманет тебя. Я сдерживаюсь и не допускаю нежность к тебе». Я ничуть не меньше любил тебя в таицкие времена. Я только не был тверд. Не бойся ответить прямо. Не бойся новых обязанностей, неиспробованной задушевности и большого уважения, которые на тебя лягут, если ты любишь меня. Я не рабовладелец, и твоим перерождением не злоупотреблю. Не бойся признаться в малости или отсутствии чувства. Тебе некоторое время будет больно и жалко меня и себя. Но я помогу тебе, и вскоре ты отделаешься от вечной неудовлетворенности ложью своего положения и от мучительной подверженности закону рефлекс необходимости переживать недовольство собою в виде недовольства другим. Я убежден, что это тяготит тебя. Отвечай же, дорогая, люблю тебя, твой Б не принимая растроганности за настоящее чувство. Настоящее, если оно в тебе проснется, сопровождается мгновенным оздоровлением, радостью, верой в себя и в другого, жаждой здоровья и силы, жаждой деятельного благодеяния. Вместо мамы папе ответила Жозефина. 20 июля 1926 года Женя очень устала от всего физически и нравственно пережитого за, я бы сказала, не за эти годы, но вся жизнь ее тяжелая, потому что она очень, очень трагически переживает самое пустяковое, как и ты, но у ней все оставляет следы. По-моему, у Жени центром всего сейчас ее работа. Ее горячее желание стать на ноги в живописи. И почему ей не разлюбить и тебя, и сердечность, и все на этот срок? На этот срок становления на ноги. И ты, и взаимные ваши отношения для нее второстепенны. Ах, иногда и вовсе без значения. главная работа. И в этой концентрации всех душевных сил на одной мысли — работа. В этом она права. У всякого бывают так или иначе окрашенные периоды жизненные. Ты сам по себе лучше всего это знаешь. Один период проходит под заголовком «любовь», другой — «работа». Вот Женя именно в полосе, которая категорически называется «работа» — «живопись». Ради Бога, перестань думать и мучить мыслями себя и ее. О разводе, о конце... Не проецируй на прошлое и теперешней своей горечь Забудь на месяц, на два, что Женя — твоя жена. Дай ей забыть, что ты ее муж. Когда она себя хорошо чувствует, когда солнышко или было что-нибудь вкусное к обеду, и Женечка хорошо, спокойно играет, она иногда случайно роняет о тебе какое-нибудь слово, замечание, воспоминание. И в нем тогда та доброта и нежность — которых ты бы хотел в ней, и которые, верно, отсутствуют в те минуты, когда душевный прожектор целиком направлен на тебя. 27.7.26. «Женечка, как мне благодарить тебя? Письмо твое читал и перечитывал в автобусе и в длинной очереди Мосфинотдела, где, как всегда в летнее время, с запозданием, с пенями и духоте вносил подоходный налог». «Борис Леонидович!» — окликнул меня старый наш почтальон, вы его еще помните, и сунул мне письмо у самой остановки, перед носом автобуса. Оно меня порадовало тем, во-первых, что ты так любишь ее и что держишь ее в сторону, будь так и впредь, зная одно, она человек необыкновенный, но страшно изломанный. Я хочу сказать, что твоей любви она заслуживает и многим таким, чего ты не знаешь». Другая радость. Ты тех же взглядов, что и я на первостепенную важность поправки и отдыха для нее. И чудно ты сделала, что вскользь, для пояснения, там и сям поразбросала живых подробностей, успокаивающих глаз. Например, таким образом я ее увидел на солнце, смеющейся, увидел в кухне, уверился, что она утром ест яйца, Понял, что маленький Женечка реален мюнхенской реальностью, и что мать и сын друзья, и части вашей немецкой квартиры, как ты и Федя, они изолировались в сплошную коническую тень, посылаемую мною на них, как виновником постоянных затмений».